Глава 17 На обратном пути мы помалкивали, будто воды в рот набрав, и почти не замечали роскошеств, которые окружали нас на транспорте восторга. Лишь за закрытыми дверями апартаментов мы дали волю языкам. Одобрительно кивая, я выслушал весь Флойдов запас проклятий и ненормативной лексики. Надо сказать, он оказался в высшей степени изобретательным по этой части и практически ни разу не повторился. — Присоединяюсь, — сказал я, когда отсутствие воздуха в легких заставило его стихнуть. — Нам и правда здорово не повезло. — Ага, — согласился Стинга, — а еще нам здорово соврали. — То есть? — То есть Хеймскур попытался продать нам старую лепеху верблюжьего кагала, так называемая история науки в его изложении, по большей части пропаганда для солдатни. И раз уж мы это понимаем то с какой стати должны верить истории насчет археологической находки? Ты запомнил его последние слова? Нет. И я нет. Но кое-что, надеюсь, запомнилось. Или ты не заметил, как на экскурсии я постоянно чесал в затылке и ковырял в носу? Флойд с самого утра соображал туговато. Он уставился на стен, гаразинув рот. Я улыбнулся и сунул в ухо указательный палец. «Эй, небесное око, ты меня слышишь?» «Нет, зато я слышу», — отозвался через мой ноготь капитан Треморн. «Чудненько, но это не главное. Главное, слышали вы нашего экскурсовода?» «Все до последнего слова. Скучище. Но все равно я записал, как ты просил». «Как просил Стинга, каждому по делам его». Не откажете в услуге воспроизведить последние слова насчет штуковины? — Пожалуйста. В ногти пощелкало, попищала, а затем наш престарелый гид занудил. — Списали. В раю его больше нет. Все, что не представляет ценности для мужчин, должно исчезнуть. Он повторил это пару раз, пока я переписывал. — Готово. Спасибо. — Вот, — Стинга щелкнул по бумаге ногтем, — хитрый старый Котофей. Решил с нами поиграть, сообразил, что неспроста мы разнюхиваем. Заметьте, он не сказал «уничтожили» ни разу. Он сказал «списали», а значит, находка, возможно, еще существует. В раю ее нет, следовательно, она где-нибудь в другом месте. Но особенно мне нравится обмолвка насчет того, что эта вещь, «Не нужна мужчинам!» Он улыбнулся, точно игрок в покер, открывший пять тузов. «Если мужчинам она ни к чему, то как насчет женщин?» «Женщин?» У меня отвисла челюсть, но я тотчас спохватился и с лязгом вернул ее на место. «А при чем тут женщины? Здесь же одни мужчины!» «Святые слова! А за стенкой-то кто?» Готов поспорить дамы. Либо они, либо в этом городе имеется высокоразвитая технология клонирования, в чем я очень сомневаюсь. Готов поставить на естественные контакты через стену. Зажужжал челюсти фон, и по мозговым извилинам разбежался голос Треммерна «Я согласен со Стинга. И Мадонетта. Она уже идет вдоль стены к центру и доложит, как только что-нибудь выяснит». Я сразу понял, что возражать бессмысленно. Годится. Вожаки местной шайки только и знают, что нам вешают лапшу на уши. Логично допустить, что они солгали и про находку. Ничего не остается, как подождать. Я замолк. Вельди негромко постучал, затем отворил дверь. «Благая весть!» — заявил он, возбужденно сверкая глазами. «Железному Джону!» угодно встретиться с остальными крысами и не где-нибудь, а в территории. Высочайшая почесть. Но сначала отряхните одежду от пыли и удалите с музыкальных челюстей суточную щетину. Флойда с его героической бородой это, естественно, не касается. «О, если б вы знали, какое вас ждет удовольствие!» «Готов поспорить, без такого удовольствия мы бы прекрасно обошлись», — подумал я, — но вслух ничего подобного не высказал. «Царская милость есть царская милость, от нее не отвертишься». Я избавился от щетины с помощью быстродействующей депиляционной мази, расчесал волосы и постарался не кукситься, глядясь в зеркало. Из апартаментов я вышел последним, молча забрался на транспорт восторга, и мы с тяжеловесным шиком покатили во дворец.